Улица Базилиону. Живой человек Валентин. Вел себя отвратительно. Ну, то есть на самом деле просто как всегда. Бронил осыпающуюся штукатурку старых зданий, критиковал неумелый новодел. неодобрительно комментировал провинциальную эклектичность архитектурного ансамбля яростно бичевал граффити демонстративно морщил нос при виде мусорных баков и синих туалетных будок езвительно рассуждал о менталитете местных жителей заперших чуть ли не все проходные дворы с притворным умилением называл м и л о й д е р е в е н с к о й каждую вторую улицу и предрекал скорое появление посущихся коз И только в самом конце экскурсии, когда уселись на веранде кафе над рекой и официант принес два полулитровых бокала сидра, запоздало сообразил, что так было нельзя. Люси не старинная подружка, которая в любой момент может ласково сказать: "Заткнись, мое сердце", или просто развернуться и уйти, н а с к у ч и в его ворчанием. То есть, пока гуляли, ощущалось именно так, а теперь о помнился. На самом деле Люси просто наемный специалист. Когда человек проводит экскурсии за деньги, разумно предположить, что деньги человеку очень нужны. Вряд ли она могла себе позволить вот так сразу послать клиента подальше. А в таких обстоятельствах непрерывное брюзжание – это уже свинство. Словно и правда считаешь, будто за деньги можно купить право безнаказанно доставать кого угодно. Стыдно-то как, Господи, сказал. Будете смеяться, но я только сейчас вспомнил, что на самом деле мы с вами знакомы не с детства, а только с полудня. Я не старинный друг, а просто клиент. Теперь задним числом понимаю, что вам было довольно неприятно выслушивать мои комментарии. Это, конечно, не дело. Можно я вам хотя бы вдвое больше заплачу за вредность, за мою. Люси нахмурилась и речи быть не может. Наоборот, я как раз с о б и р а л а с ь сказать, что возьму с вас вдвое меньше. Судя по вашей реакции, я плохо сделала свою работу. Мне не удалось по-настоящему вас увлечь. Так бывает, не то чтобы часто, но бывает. На самом деле это нормально. Не всем должен нравиться город, не всем должны быть интересны мои байки. Ничего страшного. Но брать с вас полную цену за время, потраченное без особого удовольствия г р а б е ж среди бела дня. Я р а с т з н о замотал головой. Это было огромное удовольствие, правда, совершенно не похоже на просто экскурсию, как я их себе до сих пор представлял. Просто я вот такой неприятный тип. У меня я з в и т е л ь н ы й ум и слишком длинный язык, чтобы держать его за зубами. И все осколки зеркала Тролля, не израсходованные бесхозяйственными персонажами Андерсона, засели в моих глазах. Будьте снисходительны к инвалиду сказочных в о й н Ладно, кивнул а Люси. Принято. Тогда оплатите, как договаривались. Упираться не стану. Но вдвое это правда перебор. Не настолько вы противные, чтобы вас за это штрафовать. Невольно улыбнулся. Не настолько противный. Это она молодец. Одним словом за все свои муки раскветалась. И да, она совершенно права. Деньгами не извиняются. А извиниться очень хотелось. Не формально, а по-настоящему. То есть исправить причиненный ущерб. Как минимум поднять е й настроение, и удивить, и, наконец, то понравиться, или хотя бы остаться в памяти занятным чудаком, о котором можно рассказывать знакомым. Тоже с о б с т в е н н о в а р и а н т оплаты, сказал. На самом деле ваш Вильнюс не нравится мне ровно по одной причине. Я п р е д с т а в л я л его совсем другим. Сами, наверное, знаете, что такое обман ожиданий и как это иногда бесит. Люси удивленно подняла бровь. Другим это каким? более опрятным и праздничным, и таким разноцветным пряничком, как старая Рига. Ну надо же. Нет, что? Совсем нет. Не опрятным, не пряничным. Просто совершенно другим. Штука в том, что Вильнюс мне несколько раз снился. Обычно я не придаю значения снам, но впечатление было настолько сильным, что я, честно говоря, и приехал сюда только из-за них. Так-то я небольшой любитель путешествий по Восточной Европе. Мне север-запад о подавай. Вот как протянула Люся, одобрительно, надо сказать, протянула. Похоже, нашел все-таки способ ей понравиться. Ну то есть, будем честны, на той рассчитывал после всех этих вдохновенных байек о якобы спящем князе, в чьем сновидении мы все сейчас имеем удовольствие обретаться, что сердце экскурсовода сразу растает при слове "сон". Если бы на самом деле никогда не видел никаких снов про Вильнюс, выдумал бы их непременно. А так совсем здорово вышло. Врать не пришлось. Сказал, я даже фотографии в интернете перед поездкой не смотрел. Нарочно. Догадывался, что разочаруюсь. И не хотел, чтобы это случилось заранее. Разочаровываться следует лицом к лицу. Гораздо более неприятно. Зато честно. Ну выдаёте? Изумилась Люся. Я бы точно не удержалась, сразу полезла бы смотреть фото. Я любопытная. А я, наверное, нет. По крайней мере, не искать фотографии Вильнюса в интернете мне было очень легко. А какой Вильнюс вам снился? Спросила Люси. Как он выглядел? Помните? Можете рассказать? Еще бы не помнил. Но вот рассказывать было особо нечего. Никогда не умел конвертировать сны в слова. Впрочем, этого никто толком не умеет. Бормочет какую-то утомительную бессвязную чушь. Раньше думал, это от недостаточной дисциплины ума и скудости лексикона, но на практике выяснилось просто из-за драматического несовпадения логических систем и образных словарей сна и бодрствования. Сон следует пересказывать в другом сне, тогда все отлично получится. Вздохнул. Довольно мало на самом деле. Только какие-то детали, длинные к р ы т ы е галереи. Красные стены с рисунками, большое здание с фонтаном на крыше. О нем говорили храм, хотя совершенно не похоже. На некоторых улицах зеркальные тротуары, на других вполне обычные. И большой стеклянный сад на площади возле центрального проспекта. Что-то подобное я однажды видел на Мурано. Вы там были? Неважно. Я только и хотел сказать, что даже сад муранских стеклодувов ни в какое сравнение не идет с вашим, в смысле с тем, который мне снился. А еще нетерпеливо спросила Люся, что там было еще? Очень густые вечерние туманы, молочными реками стекающие с холмов, и другие прозрачные, как пар над кастрюлей, поднимающиеся снизу от воды. Разноцветная черепица к р ы ш по большей части синяя, иногда зеленая. Проходные дворы невероятной красоты, скульптуры в нишах, солнечные часы, цветники, лампы какие-то невероятные, почему-то на арабский манер. Древины е сараи в стиле а р н у в о и все это представьте на распашку, открыто целыми днями. Ходи сколько хочешь, не то что наиву. Ладно, я не о том. И вот, кстати, трамвая. В Вильнюсе, который мне снился, было много трамвайных маршрутов. Всюду проложены рельсы разноцветные, блестящие, как елочные игрушки. И вагоны такие интересные: снаружи суровая ретро, внутри вполне современные и удобные. И улицы по ночам освещаются живым огнем факелов и костров на площадях. Ясно, что просто для красоты и привлечения туристов а н е из практических соображений. э л е к т р и ч е с т в о т о в городе есть, но все это, конечно, совершенно не передает общую картину идеально продуманного и спланированного города и атмосферу царящей там радости подлинной, невымученной и не фальшивой, потому что в фундаменте ее глубокая, осознанная и очень спокойная печаль. смертного существа, ненадолго остановившегося на краю бездны. Ну, это меня, конечно, уже в дебри какие-то занесло. Раньше надо было остановиться. На самом деле мог бы еще говорить и говорить, но заметил, что Люси поначалу слушавшая его с живым интересом, озабоченно хмурится, словно он не сны рассказывает, а жалуется на проблемы, которые ей же теперь и решать. Правду говорят, что никто не любит разговоры про чужие сны. Немного похоже на ревность к формирующему их бессознательному пониманию, что я у бессознательного не один такой красивый, но хотя бы избавьте меня от повинности выслушивать про его шашни с другими сновицами. д Наконец Люси спросила: «Слушайте, вы правда рассчитывали что-то подобное здесь увидеть? Я хочу сказать, вы же взрослый человек, не мало, как я понимаю, поездивший и примерно знаете, как обычно выглядят города в этой части света». Зеркальных тротуаров, храмов с фонтанами и костров на площадях не дождешься. Пожал плечами. Ну, как вам сказать? Конечно, понимал, что мне снится парадный, сказочный вариант реальности, недостижимый идеал, но надеялся обнаружить хотя бы некоторое сходство. Дом с разноцветной черепицей, картины на красных стенах, небольшая выставка стекла под открытым небом. Хотя бы одна длинная к р ы т а я галерея, площадь с факелами, какой-нибудь причудливо украшенный проходной двор. Теоретически все это вполне могло бы существовать на самом деле. Я не так уж требователен. Для счастья мне хватило бы пары-тройки узнаваемых фрагментов. Сошел бы даже просто небывало густой туман или сворачивающий за угол трамвай. Но нет ни одного совпадения. И это очень обидно. Получается мне с н и л а с ь полная чушь. «Ну, почему сразу ч у ш ь Улыбнулась Люси. Вам снился замечательный сон. Несколько раз говорите. д а в ы счастливчик. Впрочем, наверное, я вас понимаю. Иногда очень хочется внешней опоры, подтверждения, доказательства подлинности. Не столько прекрасных образов и сновидений, сколько собственной живой связи с... с неведомым чем. Удивленно кивнул. Да, пожалуй. Таков, вероятно, типичный современный человек. Копни поглубже и непременно наткнешься на невроз б о г о о с т а в л е н н о с т и Не знаю, как еще этот неутолимый голод по неведому чему можно назвать. Хорошее определение, серьезно сказала Люси. Точное. И за л п о м допила свой сидр. Спросила. А где вы остановились? На какой улице? На Бузилеону, возле Святых ворот. Хотел было добавить, что гостиница оказалась паршивой, и даже не скажешь вот так сходу, что больше вредит локация. Соседство с рынком или близость о с т р а б р а м с к о й часовни, где хранится одноименная чудотворная икона Божией Матери, так или иначе, а нищих бомжей и просто пьянчук в окрестностях несколько больше, чем требуется для создания неповторимого городского колорита. Но как-то взял себя в руки и промолчал. Хватит на сегодня критических выступлений. Меру надо знать. л ю с и задумалась, наконец сказала: «Знаете что?» Не стоит гулять по этому району по ночам. Не то чтобы по-настоящему криминальный, но довольно неприятный. Внутри старого города гуляйте на здоровье, туда я бы даже не совершеннолетнюю барышню в полночь спокойно отпустила. А вот пограничные улицы, Базилиону, Пилиму, как-то не вызывают у меня доверия. Тем более что... Осеклась и умолкла. Переспросил. Тем более что? Люси усмехнулась, смущенная и немного сердита. Не люблю т а к о е в с л у х говорить. Ну ладно, понимаете, у всякого города есть свой характер и свои способы его проявлять. Может быть, вы и сами замечали. Кивнул. Ваша правда. Есть такое дело. По крайней мере, так начинает казаться, когда побываешь во множестве разных городов и пытаешься понять, почему в одних ничем особо не примечательных был совершенно счастлив, а в других чувствовал себя лишним. Где-то ощущал себя капризным ребенком, на которого валятся незаслуженные подарки, а где-то как по лезвию ходил, хоть и не смог бы объяснить даже себе, в чем именно заключается опасность. Да, да, я именно об этом. И что касается Вильнюса, я уже давно заметила, он любит, нравится, особенно посторонним, в смысле приезжим. Со своими у него более сложные отношения. Впрочем, неважно. Штука в том, что когда понравится, не удается, у нашего города портится настроение. И он начинает устраивать неприятности. На моей памяти такое случалось несколько раз. В одной недовольной Вильнюсом супружеской пары всего за полтора дня украли фотокамеру и телефон. Другое в первый же день разбили лобовое стекло автомобиля на платной стоянке в самом центре, что вообще-то совершенно немыслимо. У мамы моего друга, которая приехала в гости к сыну, и как вы ворчала по поводу облупившихся стен, сперли кошелек. К счастью, почти без денег и даже без банковских карт. Моя кузина, которая очень не любит Вильнюс и приезжает только раз в несколько лет по семейным делам, всякий раз непременно съедая здесь какую-нибудь пакость и проводит остаток отпуска во б н и м к у с унитазом. Кроме нее я не знаю ни одного человека хоть раз отравившегося в одном из городских ресторанов. А этой бедняги даже домашняя еда не впрок. Представляете? Ухмыльнулся. Заранее надо было предупреждать. Тогда я бы точно держал язык за зубами. А это как раз все равно. Важно не что вы говорите, а что ощущаете. Город не человек, его не обманешь. Впрочем, лично я на месте Вильнюса вас бы не обижала. Сам виноват, что снился вам слишком прекрасным. Это его ответственность. Но все равно лучше берегите карманы и сохраняйте трезвость. И не гуляйте возле своей гостиницы по ночам. Если где-нибудь задержитесь допоздна, лучше возьмите такси. Благо они у нас очень дешевые. Если по телефону вызывать, а не на стоянке садиться, разница существенна. я В трое, если не в четверо, представляете? Записать вам номера. Кивнул. Конечно, запишите. Ночью, когда силы зла властвуют безраздельно, а тебе позарез надо на торфяные болота, такси отличный вариант. Так и не понял, опознала ли она цитату. Не улыбнулась в ответ. Впрочем, возможно, просто не расслышала. Нелепая, конечно, идея, будто город устраивает неприятности всем, кто его не полюбил. Но все равно здорово, что Люси о нем заботится. Она ему нравилась, чем дальше, тем больше. Ясно, что испорченная его ворчанием экскурсия вряд ли станет началом великолепной дружбы. Ну и черт с ней. Может же человек н р а в и т с я просто так, бескорыстно, без каких бы то ни было перспектив. Если разобраться, это и есть самая честная разновидность симпатии, без перспектив. Наверное, поэтому даже не стал пытаться затянуть приятную паузу, предлагая взять еще с и д р а или кофе, в надежде, что Люся скажет: "Здесь кофедрянь, но неподалеку есть отличное место, я вам покажу". Пошли. Неизвестно, насколько вероятен был подобный исход, проверять не стал. Просто еще раз поблагодарил за экскурсию, попросил разрешения рекомендовать Люсе знакомым, если вдруг соберутся в Вильнюс, поднялся, улыбнулся, ушел. Люси долго смотрела ему вслед, думала: ладно, он тут только до послезавтра, вряд ли успеет. Спрашивала себя: вряд ли успеет что? Огрызалась: не прикидывайся. И сердито отвечала: выключу уже тревожную наседку. Нет, ну правда, какое мне дело. Стала из-за стола, пошла дворами в сторону Малуну посмотреть, что там сейчас висит. Обычно всех экскурсантов в о д и л а туда на уличную выставку фотографий с постоянно сменяющейся экспозицией, а этого не повела, не захотев слушать, как он еще и фотографа критикует. После первого часа совместной прогулки сократила программу, как могла. Все, условно говоря, важное, конечно, оставила. Работа есть работа, ее надо делать на совесть, но необязательные, самые любимые подробности вроде этой выставки решила не показывать. Кто ж знал, что на самом деле он вполне ничего, просто разочарован и очень, очень сердит. Я бы сама на его месте. Очень понятно, да. Долго стояла перед фотографией из Непала. Обезглавленные трупы, принесенных в жертву тощих коров, мальчишка, беспечно бегущий по каким-то своим детским делам, п е р е п р ы г и в а я через кровавые ручьи, думала: ладно, к черту его, как будет, так и будет. Это не мне решать. Уже по дороге домой позвонила Яну, к о т о р ы й п р и с л а л этого клиента, спросила: "Слушай, а как моего сегодняшнего экскурсанта зовут? Я как всегда представилась и сразу начала тарахтеть, поэтому даже если он и назвался, не расслышала. А теперь этот красавец пакет с открытками в кафе забыл. Я бы ему в гостиницу занесла, мне сейчас как раз по дороге, а для кого оставить не знаю. Ты с е й час т а р а х т и ш ь не слушая. Рассмеялся на том конце провода Ян. Я тебе уже два раза сказал, Валентин. Облагодарила, спрятала телефон в карман, сказала себе: "Ладно, хоть что-то" и отправилась дальше. На ходу машинально укладываю в сумку наспех выдуманный невесомый бумажный пакет с сувенирными открытками, покупать которые этому дурацкому сварливому мечтательному прекрасному Валентину в голову бы не пришло. Люси все-таки была чудесная и произвела на него совершенно неизгладимое впечатление. Пока шел через старый город в гостиницу, ее голос натурально звучал в ушах, насмешливо комментируя увиденное. Это только на первый взгляд обычные трещины, а на самом деле следы прикосновений неумолимого Кроноса. Он, как видите, самолично проходил по этой улице и вот именно тут зачем-то остановился и погладил стену, можно сказать, приласкал. Священное стало быть место, а мы с вами паломники. Теперь нам автоматически п р о щ е н ы грехи опозданий, грехи излишней поспешности и даже страшный грех бессмысленного убийства времени. Можно начинать грешить сначала, с чистой страницы. Повезло, думал всякую ерунду л ю с и н ы м голосом и улыбался только что не смеялся вслух, но город, честно говоря, все равно не стал нравиться ему больше. Ничего личного, уважаемый Вильнюс. Просто ты не в моем вкусе и оказался совершенно не похож на мои сны. Прости, я сам дурак, зря затеял эту поездку. Вроде бы взрослый человек, давным-давно в курсе, что чудес не бывает, а сны это просто сны. Но ну вот понимаешь, нашло помрачение. Кризис среднего возраста, чрезмерная начитанность, безответственная болтовня старого приятеля про аэронавтику, внезапно образовавшееся свободное время. Испытание, которым мало кто выдерживает достойно. Все дела. А н е й р о н а в т и к а условно говоря, наука об условно говоря осознанных и еще более условно говоря контролируемых сновидениях. Не серчай, я скоро уеду. В гостинице принял душ, завалился в постель с планшетом. Ответил на пару писем, попытался посмотреть очередную серию игры престолов, но заснул при попытке вспомнить, кто там, кому кем приходится и кого успел убить. Слишком велик был перерыв. Проснулся пару часов спустя, не разбитый, как обычно после дневного сна, а напротив, бодрый и готовый на подвиги. Интересно, какие подвиги можно совершить в т и ш а й ш е м городе Вильнюсе в половине седьмого субботнего вечера? Ответ однозначный: пожрать. и выпить, но совсем немного. л ю с и велела сохранять трезвость. Ее воля с в я щ е н н а Просто. Сперва поужинал в одном из ресторанчиков, рекомендованных л ю с и Кстати, просто отлично п о у ж и н а л даже не ожидал. А загадочный г р у ш е в ы й коньяк, продегустированный из любопытства, оказался выше всяких похвал. Потом какое-то время бродил по улицам, отмечая, что в сумерках город нравится ему гораздо больше. Темнота, впрочем, кому угодно к лицу. Выпил кофе, как-то незаметно вышел на Центральный проспект, прогулялся по его проезжей части в вечернее время, свободное от автотранспорта в пользу пешеходов. Отличная, кстати, традиция, но позволить себе такую может только глубоко провинциальный городок, где пробкой называют небольшое скопление машин у светофора, а ч а с о м пик такое ужасное время, когда десятиминутная поездка может растянуться на целую четверть часа. Наконец обрел у с п о к о е н и е на белом пластиковом стуле под желтым тентом кафе с забавным названием н о у ш у г а Название оказалось враньем, сахарницы там все-таки стояли, но простил им эту сладкую ложь за отличный кофе, грамотный а п е р о л ь ш п р и ц и оранжевый плед, защитивший от речного ветра. Если учесть, что планшет со всеми специально закаченными в дорогу книгами был с собой, неудивительно, что просидел там до самого закрытия. И даже растерялся, когда вежливый бариста попросила освободить с т у л и отдать п л е т Чего это они так рано сворачиваются? о Казалось не то, чтобы рано, полночь на н о с у Все приличные золушки удаляются с бала, роняя хрустальные тапки. И мне стало быть пора. А возможности вызвать такси не то, чтобы не вспомнил. Еще как вспомнил и возмутился. Это что же значит? Через пять минут приедет машина, вжик-вжик, и я дома? Еще через пять? То есть не дома, а в паршивой гостинице, где бесит абсолютно все, хотя п р и д р а т ь с я строго говоря особо нек чему. Ну, то есть обои не висят клочьями, техника работает, слив в умывальнике не забит, даже запах из коридора не тошно т в о р е н Но сердцу не прикажешь, уму тем более. Гостиница все равно бесит, поэтому глупо возвращаться туда задолго до того, как захочется спать. А с л у ч и т с я это спасибо внезапному дневному визиту Морфея. Ой, как не скоро. Подумал, ладно, если этот город и правда так мстителен, как рассказывал а л ю с я от возмездия мне все равно не уйти. Захочет, покажет мне, где раки зимуют. Для этого не обязательно грабить и убивать, достаточно устроить под окнами какую-нибудь дискотеку с русской эстрадой, которую здесь почему-то так трепетно любят. И дело сделано. Враг в моем лице будет ползать на брюхе и просить о пощаде уже через полчаса. Лучше уж правда пусть просто грабят и убивают. Дам им такую возможность. б у д ь что будет, пойду пешком и самой дальней дорогой. А воть все-таки устану, тогда гостиничная койка сразу обретет для меня новый ослепительный смысл. По дороге завернул в какой-то бар, заказал там местного пива, попробовал, не понравилось, ушел не допив. Во втором баре повезло гораздо больше. Там играл, страшно сказать, Pink Floyd. И смешивали. Глазам своим не поверил. Кайперинью. Кайперинья, коктейль, в состав которого входит кашаса, бразильская водка и з сахарного тростника, сок лайма и к о л о т ы й лед. Да такую отличную. Какой давненько не пробовал. Там просидел почти целый час, мог бы и дольше, но вдруг почувствовал, что устал. еще не настолько, чтобы все-таки вызывать такси и заснуть прямо на заднем сиденье, но достаточно, чтобы спросить дорогу, выслушать объяснения и обрадоваться, а не огорчиться, выяснив, что пешком до гостиницы максимум пятнадцать минут. Шел по широкой, темной, скудно освещенной редкими фонарями улице, г л а з е л по сторонам, насмешливо думал, что кайперинья отличный напиток, специально для придирчивых туристов. Первую порцию следует принимать прямо в зале прилета или на вокзальном п е р р о н е а потом постоянно добавлять, примерно раз в два часа. Очень полезный коктейль. Поднимает настроение, застилает глаза сладким туманом, п р и м е р я е т с жизнью настолько, что нравится решительно все, начиная с нелепо оформленной витрины парикмахерской, где возвышается пирамида отрубленных кукольных голов. пухлощёких и г о л у б о г л а з а х с тугозавитыми льняными локонами, и заканчивая старым зеленым трамваем, слязгом и грохотом влекущим по рельсам свое прекрасное ветхое тело. Так, стоп. Получается, тут все-таки есть т р а м в а и А Люся не сказала, когда я досадовал на их отсутствие? Интересно, почему? Неужели настолько рассердилась? Впрочем, имеет право. Я же действительно совершенно ужасный клиент. А что другом могу быть хорошим? Так это у меня на лбу не написано. Поди угадай. Трамвай поднял и без того уже исправленное кайперинее настроение на недосягаемую какую-то высоту. Шел, озираясь по сторонам, с оптимистическим любопытством именинника, твердо уверенного, что сегодня ему положено еще много подарков. Главное не зазеваться, не пройти мимо, ничего не пропустить. И совершенно не удивился, заметив, что под ногами клубится туман. р а з р а ч н о й как пар на д к а с т р ю л е й в точности, как во сне. Напротив, подумал, что теперь наконец-то все пошло как надо. Получается, поездку затеял не зря, все не зря, абсолютно все. Люси уже успела надеть пижаму и завалиться, пока не в постель, а только на диван. Сегодня она ночевала одна и желала насладиться всеми преимуществами холостяцкой жизни, например, поужинать тележа. одним глазом уставившись в телевизор, где хлопотала на кухне жена инспектора б а р н а б и Инспектор Том Барнаби, главный герой британского детективного телесериала «Чисто английские убийства» а н г л и й с к и й Midsummer Murders). А другим в экран ноутбука, где повинуясь ее воле, прыгали и исчезали разноцветные шарики. Вероятно, Люси играет в компьютерную игру «Color Lines». В жизни всякого культурного человека должно быть место приятной деградации, а когда у человека чуть ли не каждый божий день лекции, восхитительные, но выматывающие экскурсии по выходным, полдюжины недописанных статей, танцы как минимум два раза в неделю и внезапно удавшаяся личная жизнь, времени на деградацию остается вы совсем немного. Надо использовать всякий подвернувшийся шанс. пустая тарелка уже стояла на полу. инспектор Барнаби волок на допрос очередного добросердечного деревенского маньяка. число исчезнувших по л ю с и н о й воле разноцветных шариков перевалило за пять тысяч, когда она сама того не заметив, задремала в обнимку с теплым, тихо гудящим ноутбуком. но тут же вскочила, не открывая глаз, бросилась к закрытому по случаю слишком ветренного вечера окну, прижала с ь л б о м к прохладному стеклу и долго-долго стояла. Не то разглядывая ночную улицу, не то просто досматривая сон. Наконец сказала вслух: "Так и знала, что влипнет. Так и знала. У него же на лбу было написано. Я п р и е х а л сюда специально, чтобы влипнуть в какую-нибудь дурацкую историю. Мать твою. И что теперь делать, а? Ясно, что одеваться. Не в пижаме же из дома выходить." Когда впереди замаячил массивный корпус крытого рынка, перед ним надо будет свернуть налево за угол, и, считая на месте, почти огорчился, что прогулка уже закончилась, хотя спать хотел зверски. Глаза закрывались буквально на ходу. Таково воздействие умеренного количества алкоголя на крепкий организм. Не выветривается, а перерабатывается в чистую с о м у в смысле тфуты, д р е м у с о м а Ритуальный напиток у индо-иранцев. и в более поздних ведийской и д р е в н е персидской культурах, и одновременно олицетворяющая этот напиток божество. Но оговорка, конечно, хороша. Сонливость прибавила ему невозмутимости. Совершенно не удивился, обнаружив, что прозрачный поначалу вечерний поземный туман уже почти скрыл от глаз тротуар, и его собственные ноги стали невидимыми. очень необычные, надо сказать, переживания ити д по колено в облаке, не ощущая ни сопротивления среды, ни влажности, ни даже прохлады, вообще ничего. Не удивился, когда мимо отчаянно дребезжа промчался очередной трамвай, а ведь проходил по этой улице со смешным названием Пилем, п о п и л е м На самом деле по всем приметам это улица Пилемо. Она действительно находится совсем рядом с улицей б а з и л е о н о в и Крытый рынок. Халс Тургус там тоже есть. Когда искал свою гостиницу, и никаких трамвайных рельсов тут не было, я бы обязательно заметил. Я же везде их высматривал, наивный дурак. Впрочем, не такой уж наивный. Есть, есть тут т р а м в а и все-таки есть. И когда увидел при свете факелов... Аккуратно пылающих в каких-то хитрых специальных жаровнях на другой стороне улицы красную стену жилого дома явно разрисованную какими-то картинками тоже не удивился, но сразу рванул туда через проезжую часть, чтобы рассмотреть рисунки. Отсюда ни хрена не видно, в смысле никаких деталей, только сам факт. долго разглядывал многофигурные сцены из жизни русалок, г р а к о н о в и странных условно антропоморфных существ, словно бы вышедших из средневековых учебников географии, о д н о н о г и х и одноруких, иногда безголовых с глазами на груди и зубастыми голливудскими улыбками в районе брюха. рассмотрел почти все, кроме нижнего ряда, очень уж высоко поднялся к тому времени туман. Попробовал разогнать его к л о ч ь я как до кучливых собачонок, но тут н а р и с о в а н н а я на стене з е л е н о в о л о с а я д е в а с р ы б ь и м хвостом натурально показал а ему кулак, злопрошипело: "Оставь наштуман в покое, убирайся отсюда, незванная лишняя тень". Отшатнулся не столько от неожиданности, не потому даже, что рисунком не положено шевелиться и говорить, а и с п у г а н н о й ее недоброжелательностью. Во всех его снах о Вильнюсе окружающий мир был не то чтобы добр, скорее просто равнодушен, но никакой угрозы не таил, это точно. Во сне такие вещи ч у е ш ь не просто сердцем, всем телом, а наиву, получается, нет, пока кулак под нос не сунут, думаешь, будто все наваждения этого тихого ночного мира русалки, трамваи, огни и туманы твои добрые друзья, а это похоже не так. Впервые за весь этот удивительный вечер спросил себя: погоди, а что вообще происходит? Я просто заснул в кафе или скорее в том баре с Флойдом и Кайперинией. Ладно, если так, все в порядке. Рано или поздно меня растолкают и отправят домой. Мое дело маленькое, терпеливо ждать и постараться не свалиться во сне с высокого табурета. Там на далеком Еву. Туман тем временем поднимался все выше, уже о к у д а л его по пояс. Прежде восхитился бы, Боже, какая невероятная красота! Но в тот момент, когда испугался нарисованной русалки, сам того не желая, повернул в себе какую-то тайную кнопку, ответственную за поступление в организм чистого животного страха, и теперь пугающим казалось все вокруг. Приземистое здание рынка выглядело сотканым из живой, хоть и дремлющей до поры до времени тьмы. Туман тоже явно был совершенно живым и в отличие от остальных присутствующих голодным. Ясно, что он не просто романтически с т е л и т с я по земле, поднимаясь все выше и выше, а совершенно осознанно подбирается к горлу, вернее к рту и к носу. Туману важно, чтобы ты вдохнул его полной грудью, как воздух, тогда все получится. Он заполнит тебя изнутри и станет тобой, а ты станешь туманом. А откуда, как ты думаешь, берутся туманы? Из чего они состоят? Мельчайшие продукты конденсации водяного пара. Держи карман ш и р е Мельчайшие продукты конденсации отчаяния заблудившихся странников, утративших все, кроме способности постоянно пытаться вспомнить себя и не мочь. Никогда не мочь. Метнулся в ближайшую подворотню. Сперва сам не понял, зачем это сделал, но оказавшись во дворе, обрадовался, обнаружив. Тумана здесь почему-то нет, ни следа, ни намека. Словно туман был рекой, а улицы руслом. Изменить к о т о р о е конечно, возможно, но не сразу, не так быстро, как необходимо, чтобы настичь добычу вкусную, но слишком шуструю. Не повезло, подумал. А то мне повезло. А теперь, пожалуйста, давай просыпаться. Ну и сам в глубине души понимал, что толку от этих призывов не будет. Невозможно проснуться тому, кто еще не уснул, сказал себе. Только без паники, эй, паника последнее дело. в о с н е л и Наивули, в этом смысле разницы никакой. Призыв не бояться, ясное дело, из тех, что легко и всегда уместно озвучить, но совершенно невозможно исполнить. Однако это не повод давать страху власть над собой. Действовать следует так, словно ни черта не боишься. Когда-то ты это умел. В детстве, устав быть трусом, убегающим домой от любой наспех выдуманной опасности, н а р о ч н о учился притворяться, будто ничего на свете не страшно, закалял характер и, вроде бы, даже более-менее закалил. По крайней мере потом не раз получалось выглядеть храбрым и вести себя как должно, когда в глазах было темно от ужаса и сердце, устав колотиться о ребра, замирало в тайной надежде, что з а м е р е т ь удалось навсегда. А со стороны говорят, не было заметно, и поступки оставались разумными, и жесты твердыми. Я был большой молодец. Ну и где теперь этот полезный навык? Соберись, успокойся. Если уж так вышло, что с дуру испугался, можешь продолжать бояться сколько душе угодно. Но очень прошу тебя, соберись и веди себя как разумное существо. очень вовремя с собой поговорил, потому что буквально несколько секунд спустя, когда земля начала дрожать и вибрировать под ногами, не побежал чёрт знает куда, оглашая о кресности т дикими воплями, а остался стоять, где стоял. Напомни в себе, что землетрясение это далеко не всегда конец света, тем более что здесь, в Прибалтике, их вроде бы вообще не бывает. Нечему тут т р я с т и с ь кроме твоих поджилок, бедняга. И еще табурета в баре, где ты будем, надеяться, все-таки мирно спишь, вот прямо сейчас, оглушенный ранним подъемом, через чур свежим воздухом, выпивкой и впечатлениями. д о ж д а в ш и с ь пока земля угомонится, огляделся по сторонам. Вроде бы двор как двор, с цветами в полисаднике и даже полотенцами на веревках, натянутых как струны и гудящих на теплом ночном ветру, и разноцветные фонарии в мавританском стиле, развешанные у подъездов. Как же это оказывается красиво! В сочетании с простодушными двухметровыми мальвами, самодельными скамейками, наспех сколоченными из недолговечных светлых сосновых досок и, как почему-то пугают, теплые пятна их света, разбросанные по земле. Откуда, о господи, может быть ясно, что на них нельзя наступать? С чего я вообще это взял? Долго еще стоял бы в недоумении, не решая сделать ни шагу в этом уютнейшем из дворов. н о тут распахнулась дверь ближайшего подъезда, и высокая статная женщина, не то блондинка, не то просто седая, с достоинством, кутающаяся в банный халат, как в дорогие меха, гневно закричала: "А ну убирайся, незванная лишняя тень! Тварям вроде тебя нечего шастать возле человеческого жилья. Ваше место в лесу, на холмах за рекой. Уходи по-хорошему, или я позвоню в полицию. Уж они-то знают, что делать с такими, как ты." Ушла в дом, хлопнув дверью, а он еще какое-то время встревоженно оглядывался в поисках какой-то загадочной незваной тени, которую гнали прочь. Думал, наверное, она не очень опасна, если тетка вышла ругаться, а не з а п е р л а с ь на все замки. Думал, ну и дела, ну и город, ну и порядки у них. Чьи-то б е с х о з н ы е тени скитаются тут по дворам, как бродяги, и никто им похоже не рад, только стращают полиция. На самом деле ужасно смешно, думал. Кажется, что-то такое говорила мне нарисованная русалка, незваная лишняя тень. п о г о д и т е вы что хотите сказать, незваная тень это я? п о д н е с к лицу руки, но их не увидел. Опустил глаза и не обнаружил на положенном месте ни туловища, ни ног, вообще ничего. Только полупрозрачный, почти бесформенный сгусток тьмы на асфальте. В таком растрескавшемся словно Кронос не просто шел мимо, а закатил ту тистерику и яростно топал ногами последние полчаса. Подумал: похоже, тень это и правда и я сам. Похоже, я исчезаю. Интересно, что следует делать тени, к о т о р а я не х о ч е т исчезнуть? Выйти на яркий свет? Но не смог сделать ни шагу. Очень трудно пошевелиться, когда состоишь из почти р а с с е я в ш е й с я тьмы. особенно если это случилось с тобой впервые и у тебя просто нет соответствующих навыков никогда не знаешь заранее чему следует научиться какие умения однажды спасут тебе жизнь которые похоже у тебя никогда не было только м е р е щ и л о с ь не жалко с такой расставаться а ну и к черту мне пора исчезать исчезать оказалось совсем не страшно Напротив, сладко, как засыпать после долгого трудного дня, закрыть глаза, разглядывать мелькающие перед ними картинки, ждать, когда им на смену придет блаженная тьма. Из оцепенения его вывел звонкий женский голос, пронзительно, почти переходя в визг, оравший где-то вдалеке. А потом сюда приехал в гости Валентин! Хороший живой человек по имени Валентин приехал в наш город и стал тут гулять, и до сих пор гуляет здесь человек Валентин. Сперва эти вопли его раздражали, как музыка за окном, которую слышишь во сне, недостаточно громкая, чтобы разбудить, но и не настолько тиха, чтобы можно было ее игнорировать. с п р о с о н о к попробовал заткнуть уши, вроде бы правда заткнул. Но крики от этого никуда не делись. Напротив, они явно приближались, становились все громче, поэтому пришлось открывать глаза и подниматься почему-то не с постели, а с земли, вернее, с асфальта, господи. Где это я? Что со мной? Почему? Безуспешно пытаясь о т р я х н у т ь слишком светлые для отдыха на голой земле брюки, вспомнил, как исчезал, и почему-то даже не стал пытаться убедить себя, будто это просто приснилось. Двор то, вот он, все тот же. Цветы, полотенца, фонари в мавританском стиле. Через широкий проем распахнутых настежь ворот видно, что на улице по-прежнему п ы л а ю т факелы, а по тротуарам стелется чертов туман. И терпкий в привкус тьмы на н е м е в ш и х от небытия губах. Это ощущение ни с чем не перепутаешь. А значит, страшный сон о прекрасном городе продолжается. По сценарию я тут незваная лишняя тень. Привет. И в этот момент у него на шее повисла Люси. Нашелся все-таки торжествующе воскликнула она и рассмеялась, и почти заплакала, но передумала в самый последний момент, поэтому просто по детски шмыгнула носом этим и этим ограничилась. Смотрел на нее, распахнув рот. Ничего себе поворот! Наконец Люси спрыгнула с его шеи, отошла на несколько шагов, критически осмотрелась ног до головы, похоже, осталась вполне довольна увиденным. одернула сбившуюся на бок кофту, деловито сказала: значит так. Главное, что тебе следует знать, ты не сошел с ума, это раз. И два ничего еще не закончилось. Рано расслабляться. Давай руку. Так обрадовался, что она тут, да еще и перешла на ты, что не стал задавать никаких вопросов. Не то чтобы их не было, просто временно вылетели из головы. Другое главное, что следует знать, говорила Люся, это место не злое. Бояться его не надо. Честно говоря, бояться даже нельзя. По моему опыту, страх очень мешает найти дорогу. Пока не успокоишься, не выйдешь. Хоть годами тут броди. Повторил. Не злое. Ладно, попробую в это поверить. Мне так не показалось. С другой стороны, зачем тебе врать? Я, между прочим, вообще никогда не вру. Усмехнулась л ю с я Даже когда рассказываю туристам о Василиске, зайцах-людоедах и прозрачных сияющих птицах, порой залетающих к нам из других миров. Другое дело, что часто путаю разные правды, меняю их местами, произношу вслух там, где они слишком похожи на выдумки. Но на моем месте кто угодно мог бы запутаться. Обычное дело, когда живешь одновременно в нескольких городах и в каждом свои порядки. И правда тоже своя. Пошли, только держи меня за руку, живой человек, Валентин, и ни в коем случае не отпускай. Лучше не рисковать. Но не то, чтобы это было невыполнимое требование. Пошли, но не в сторону улицы, а в глубь двора, где за кустами давно о т ц в е т ш е й сирени обнаружился узкий проход в следующий двор, засаженный виноградом, а оттуда еще в один. Все о н и заперты, открыты на распашку на радость ветрам, любопытным дошкольникам и вездесущим туристам, желающим всюду сунуть нос. Люси говорила: «Этот город придумал мой дедушка Жюль, и, кстати, не только его. Еще много всякого разного. Дед не желал довольствоваться одним единственным Вильнюсом, х о т ь и любил его и уезжать отсюда никуда не хотел». А в утешение своей бродяжье души придумал теорию, будто всякий город — это сумма городов-близнецов, существующих одновременно в одной точке пространства и одновременно в разных вселенных. На этом месте все уважающие себя математики немедленно сходят с ума, а дедушка Жюль, испытующий, смотрит в глаза пятилетней внучке, то есть мне, спрашивает: «Ну как, понятно?» И внучка в моем лице отвечает: «Конечно, да». Пять лет такие вещи и правда довольно просто у м е щ а ю т с я в голову. Эй, человек, Валентин, ты меня слушаешь? Не начал опять исчезать? Не исчезаю. Слушаю. Правда, ни черта не понимаю, но мне и не пять лет. Да, это серьезное препятствие. Поэтому д а л о й теорию. Переходим к практике. А на практике вышло так, что сперва все чудесные города, придуманные дедом, чьи сказки я была готова слушать сутками напролет, стали мне сниться. И в этом, конечно, не было ничего удивительного. Считается, что сновидения слагаются из дневных впечатлений, а сказки это тоже впечатления, правильно? Да. Ну вот. А потом, когда я пошла в школу и у меня появились подружки, оказалось, им тоже снятся точно такие или просто очень похожие города. И как же это было здорово обсуждать наши приключения среди туманных улиц с горящими факелами или на площадях, освещенных огненными летучими змеями. А что такое бывает? Чего только не бывает, мой друг, живой человек Валентин, и не только во сне, и не только с детьми. Когда год примерно спустя после дедовой смерти я впервые забрела в один из его городов на Еву, удивилась только тому, что так не случилось гораздо раньше. Всю жизнь подозревала, что дедушка Жюль, как и я сама, никогда не врет, только путает правды, меняет их местами, не выдумывает, а проговаривается. У нас это, понимаешь, фамильное, слишком длинный язык. Эй, это не повод отпускать мою руку. Еще слишком рано. Мы пока никуда не пришли. Спросил. А куда мы идем? Как куда? Домой? В тот город, куда ты приехал поездом или прилетел самолетом? Не знаю, как было дело. Прилетел. Отлично, принято. Только разницы никакой. Важно, что там у тебя номер в гостинице, чемодан с вещами, настоящее, прошлое, будущее и как минимум несколько сотен человек твердо знающих о твоем существовании. Там ты можешь оставаться сколько угодно, н е исчезая, и мне не придется поминутно вопить, напоминая реальности, что ты настоящий живой человек по имени Валентин. О боже, так ты совершенно верно живой человек, Валентин. Ты все правильно понимаешь. Я спасла твою шкуру и продолжаю ее спасать. Этот город совсем не зол, просто с его точки зрения тебя действительно нет. А я, конечно же, есть здесь и во всех остальных городах выдуманных дедушкой Жюлем, потому что рассказывая мне сказки, он непременно упоминал, что в этом чудесном месте на улице з а я ч ь и х снов или в переулке безымянных звезд живет девочка Люси, а тебе он никогда не рассказывал, не со зла, конечно, просто не знал, что живет на свете такой человек Валентин, который однажды забредет в его выдумку или в свой собственный сон. Все предусмотреть невозможно, сам понимаешь. Такие дела. Ну, я как могла исправила вашу с дедом оплошность. Когда знаешь человека по имени, обычно удается убедить реальность, что он по настоящему существует. А не прикидывается живым, чтобы, дождавшись утра, съесть наши тени и закусить нашим солнечным светом. Не мотай головой. Я знаю, что ты ничего подобного не замышлял. Но мог бы так поступить, если бы дожил до рассвета. Что будем честны, мало вероятно. Когда я пришла, от тебя оставались одни воспоминания. Впрочем, воспоминания всегда достаточно, чтобы воскреснуть, или почти всегда. Дёрнул её за рукав. Люся, вон там. Ты прав, дорогой живой человек, Валентин. Там, за воротами, улица Базилиона. Самое настоящее. Выйдем аккуратно против твоей гостиницы. Только держись покрепче. Не закрывай глаза. Когда ещё такое увидишь? п у т е ш е с т в и е из одной реальности в другую, в рамках которого не происходит практически ничего выдающегося, только белый кот перебегает дорогу. Он, между прочим, не просто так кисыкиса, а настоящий страж. Голодные тени боятся его до смерти, ведь действительно умирают, заступив проведенную его бегом черту. А настоящие люди, веселые путники вроде нас, только смеются. Хорошая примета и бесстрашно. Эй, живой человек, Валентин, повторяю, бесстрашно идут и выходят на улицу Базилиону. Вот и мы тоже вышли. Привет. Привет, сказала Люся. Они стояли на улице Базилиону. Почему-то держались за руки, как влюбленная пара младшего школьного возраста, и Люся смотрела ему в лицо снизу вверх, приветливо, но и встревоженно. Привет, живой человек, Валентин, повторила она. Мы же не станем делать вид, будто ничего особенного не произошло, и я просто случайно встретила тебя. Прошу прощения вас, среди ночи возле гостиницы. Тем более совершенно непонятно, за каким чертом я тут слоняюсь в половине четвертого утра. Стоило ей назвать его по имени, как в голове прояснилось. И то, что буквально секунду назад казалось почти забытым сном, находчивый ум даже успел придумать объяснение. Увидел кошмар, проснулся, не смог спать дальше, пошел проветриться, снова стало воспоминанием, мало правдоподобным, зато вполне четким. Грех жаловаться и отмахиваться тоже грех. Наконец спросил: "Ты вы поэтому советовали мне возвращаться домой на такси, а не бродить пешком? Заранее знали, что я могу брести куда не положено?" Люси просияла. Ну да. Почему-то именно здесь, на границе старого города, ткань реальности слишком тонка. Гулять здесь по ночам одно удовольствие, но оно может стать довольно опасным, когда город влюблен в тебя по уши и ревнует, и все больше хочет понравиться, и очень-очень сердит.